Глава 127. Капитана. Куарту Сантеллина. Ева подождала, пока Раис закончит с вице-квестером, а потом, не говоря ни слова, они вместе направились к стоянке. Мара завела двигатель, и напарницы поехали. За всю дорогу они не проронили ни слова. Раис нарушила молчание только тогда, когда припарковала машину возле дома Барали. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» Ева кивнула. «Тогда пошли». грация открыла дверь и вышла к ним, улыбаясь. «Доброе утро, девочки!» Они поприветствовали друг друга и обменялись некоторыми формальностями. «Как он?» — спросила Ева. Лицо женщины омрачило тень. «Смерть нееду сильно повлияла на него. Просто подкосила». «Она всех застала врасплох», — сказала Мара. Но Марена безусловно, пострадал больше всего. «Где он сейчас?» — спросила Кроча. «За домом, в саду. Я заставила его проделать кое-какую физическую работу», — сказала Грация, подмигивая. «Слушай», — начала смущенная Ева. «Я так поняла, вам нужно поговорить с ним о деле», — прервала ее женщина, — глядя на файлы, которые Мара держала в руках. «Все в порядке. Вообще-то я даже могу воспользоваться этим и пройтись по магазинам. Сейчас та фаза болезни, когда я боюсь оставлять его одного. Вы не возражаете?» «Конечно-конечно. Мы можем остаться с ним без проблем», — успокоила ее Мара. «Идеально. Найдете его?» Две женщины кивнули. «До скорого». «Увидимся позже!» — попрощались они с ней. Затем обменялись долгим взглядом и присоединились к Марену в саду за домом, где он занимался обрезкой. «Руки вверх!» — воскликнула Мара, заставив его подпрыгнуть. Ева покачала головой, прикрывая рукой лицо. «Серьезно?» — не смогла удержаться. «Извини, Марена!» Мужчина приложил руку к сердцу и выругал ее по сарцки Райс усмехнулась и села на крыльцо. «Прости ее. Должно быть, у нее было очень трудное детство», — извинилась Ева. «Кто бы говорил», — сказала Мара. «Господи, я чуть не умер. Ты за это заплатишь, Райс», — сказал полицейский, опускаясь на один из кованых стульев. «Доброе утро. Я не ожидал вашего визита». «Да, извини нас», — сказала Ева, тоже садясь. «У нас есть новости по делу, и мы хотели узнать твое мнение. Я предполагаю, что тебе это не понравится». Мужчина снял садовые перчатки и кивнул. «Меня это не удивляет. Хотите, я вам что-нибудь приготовлю? Кофе?» «Я позабочусь об этом», — сказала Мара, вставая и направляясь на кухню. «Расскажи ему». Ева протянула марена бумаги. Насколько сильно я должен волноваться? спросил Барали, поправляя свои очки для чтения. Это твой консультант, сказала Ева. Валерио Ноннис, антрополог. Мы думаем, что он убил Далорас.